Глава 1106. Прорубиться к Четвёртой Державе. Эта нерешительность на мгновение остановила опускающуюся божественную способность в виде гигантской пяты, что дало Лень возможность сбежать. Золотой вихрь накрыл голову и начал быстро вращаться. После исчезновения Лень золотой вихрь распался на множество сверкающих песчинок, которые тоже быстро исчезли. Глядя на место, где только что парила голова Лень Манхао помрачнёл. Он всё ещё не оправился от изумления. Никто не имел права трогать Суицин, женщину, занимавшую в его жизни особое место. Можно сказать, что она была его слабостью, Суицин была его женой, они дали друг другу обеты перед небесами и землей. Он наблюдал, как тает красота девушки у него на руках, как её душа исчезает в реке преисподней. Они поклялись после её инкарнации встретиться вновь. Манхао совершенно не ожидал услышать имя Сюи Цин в этом странном месте, да ещё и уст Лень Цуна. От этого его глаза засияли бесконечным холодом, это была их первая встреча. Он знал, что Лень Цун видел его впервые, его знание имени Сюи Цин говорило только об одном – Лень Цун видел её уже после реинкарнации. Вспомнив место, откуда прибыл Лень Цун, по его телу пробежала дрожь. «С вероятностью 80% Сюи Цин на Четвёртой Горе». «Но откуда Линь знает о моей связи с Сюи Цен?» Задумавшись о магии Парагона Линь и знакомой Ауре, он всё понял. Своей техникой Линь не смог увидеть способа защититься от убивающего богов кулака. Вместо этого техника показала ему связь между Манхао и Сюи Цен. Когда Манхао вспомнил слова Линь в его глазах вспыхнула жажда убийства. «Если я умру, умрёт и Сюи Цен!» «Линь смерти ищешь!» Прошипел он, посмотрев вверх, он сделал шаг вперёд. Манхао не стал возвращаться в Девятую Державу, вместо этого направившись в государство Линь Цуня. Сейчас печати мира не имели для него никакого значения, как и гора Белой Печати. Единственное, что имело значение – сведения о Сюицин и сказанные напоследок Линь Цуням слова. Как он мог вернуться в Девятую Державу, не вытряхнув из него всю информацию? Пока эта ситуация не прояснится, его сердце будет грызть тревога, и оно никогда не найдёт покой. С рокотом Манхау рассёк воздух и в луче света помчался вперёд, словно разряд молнии. Оставив за собой облако пыли, он постепенно наращивал скорость. Вскоре он достиг границы Восьмой Державы, однако не стал ступать на территорию соседней Седьмой Державы, вместо этого он решил пересечь область Центрального Храма, всё-таки это был кратчайший путь к Четвёртой Державе. Он не знал, каким путём Лейн Цун вернулся в свою Державу, но сейчас не было времени строить догадки. Оставив за спиной восьмую державу, он влетел в воздушное пространство региона, где располагался храм. Внизу в жестоком бою сошлись множество солдат, жуткое побоище окрасило землю в цвет крови. Он лишь мельком взглянул на поле внизу, а потом с самопомрачительной скоростью полетел дальше. Остальные практики при виде человека в небе поражённо закричали. «Это же Манхао! Практика шелона из девятой державы по имени Манхао! Что он здесь делает?» В отличие от практиков Эшелона, никто из этих людей не видел его схватку с Линьцунем, но они знали, что он побил два из трёх ранее установленных рекорда. Неудивительно, что привидения в их сердца наполнились благоговением и страхом. Нашлись глупцы, в чьих душах страх поборола жадность. Насколько они понимали, после убийства практика Эшелона можно было забрать его метку Эшелона. Довольно скоро после появления Манхау в Центральной области в его сторону был выпущен поток меча. Этот сопереполнеемый невероятной кровожадной аурой и естественным законом был нацелен в шею Мэнхао. «Ты только пришёл, а уже убегаешь?» – холодно спросил кто-то. Атаковал мужчина практик средних лет, но он оказался не единственным агрессором. С двух сторон к Мэнхао улетело ещё два практика. При других обстоятельствах Мэнхао вполне мог устроить игру в кошки-мышки или вовсе проигнорировать их жалкие нападки, но сейчас его голову занимали совершенно другие проблемы. Поэтому этот троицу ждала лишь одна судьба – «Мгновенная смерть». Его глаза сверкнули алым светом, а потом он молниеносно перехватил выпущенный в него летающий меч и метнул его во владельца. Только скорость его броска была во много раз выше. Ни с чем не сравнимая энергия несла меч вперёд. Скорость была настолько высокая, что меч начал рассыпаться прямо в полёте. Когда от оружия осталась лишь половина клинка, меч вонзился в лоб бросившего его практика. С такой мощью броска меч вместе с рукоятью прошёл на вылет. Невероятная культивация мужчины никак не помогла ему не пережить этот удар, не уклониться. Он погиб мгновенно. После такой расправы двое других практиков поражённо бросились бежать. Другие практики вдалеке тут же выбросили из головы все мысли о том, чтобы атаковать Манхао. Когда больше на пути Манхао не осталось препятствий, он помчался через область центрального храма и быстро достиг границы с четвёртой державой. Многие практики ошеломлённо смотрели вслед исчезающему силуэту Манхао. «Он прошёл через всю центральную область? Как такое возможно? Давление ведь просто чудовищное. На любого вздумавшегося до войти падёт несчастье. Даже другие практики шилова не смеют так поступать. И всё же он это сделал. Может быть, дело в 20% потока мира сущности ветра?» Тем временем голова Лень Цуна появилась на горе аура Четвёртой Державы. Она тут же сморщилась, отчего Лень Цун жутко взвыл. Из его шеи начали отрастать сосуды и артерии, Они становились всё длиннее и длиннее, постепенно врисовывая очертания человеческого тела. От его лица отлила кровь, но он всё равно прикусил язык и ещё раз взревел. В его теле начали формироваться кости. Такое восстановление сопровождалось невообразимой болью и обходилось дорогой ценой, которую Линцун сумел заплатить лишь с большим трудом. К тому же в итоге его ещё ждёт падение культивации, которое очень непросто будет обернуть вспять. Однако это было лучше, чем умереть. «Манхао, я это так не оставлю!» – прорычал он, пока его тело восстанавливалось, из его горла вырвался очередной вой. Глаза леньцуны источали злобу и ненависть. Как Манхао и предполагал, его траурные мощи позволили ему мельком узреть видение, но не о том, как избежать удара кулака. Видение явило ему четвёртую гору, и Манхао в окружении моря крови и гор трупов. Словно Манхао прибыл сюда, устроив на своём пути чудовищную резню – В этом видении он увидел Сьюицин. Они смотрели друг на друга с нескрываемой теплотой. Это видение не только разожгло в его сердце зависть, но и подарило шанс спастись. «Быстрей! но ну быстрее же!» «Не знаю, что связывает Сьюицин и Мэнхэл, но мои слова заставили его нервничать. Она явно его слабое место. Услышав её имя, он чуть не сошёл с ума. боюсь об заклад, этот парень алчит моей крови и уже на пути сюда. Надо восстановиться, а потом бежать!» Он скрежетал зубами, прикладывая все силы, чтобы как можно скорее завершить восстановление. За такое быстрое исцеление ему пришлось дорого заплатить. Спустя больше часа процесс наконец подошёл к концу. По его окончании лень Цуна скрутила в приступе жуткого кровавого кашля. Он сильно ослаб. Сейчас под его контролем находилось всего 60% изначальной культивации. С момента присоединения к эшелону он ещё никогда не находился в таком плачевном положении. Бледный как мел, он забрал печать мира со статуи и вылетел с горы Ауродержавы. Его тут же обступили четыре человека, последователи которых он взял с собой в мир сущности ветра. После пары секунд нерешительности он отдал приказ. «Задействуйте великую магию звёздной подмены!» Четверо его спутников ничего не сказали, но их облик постепенно начал меняться, пока они не превратились в линцуна. Даже их ауры стали идентичными, после чего они разлетелись в четыре разные стороны, Сам Линьцун бежал в совершенно другую сторону. Практически в тот же миг, как последователи Линьцуна разлетелись, на четвёртую державу обрушилось страшное давление. Земля сдрожала, воздух подернулся рябью, Линьцун и четверо его последователей задрожали. «Он здесь! Как ему удалось добраться сюда так быстро? Немыслимо!» Ошламлённо прохрипел Линьцун. Он без промедления использовал секретную магию, чтобы рассеять свою ауру и бросился бежать. Манхао вошёл на территорию Четвертой Державы, полыхая жаждой убийства. Он сразу же раскинул божественное сознание и засёк пять точек ауры. Нахмурившись, он полетел к ближайшей из них. В небе Четвертой Державы послышались оглушительные хлопки. Всего за десять вдохов он добрался до одного из источников ауры. Там он обнаружил практика, как две капли воды, похожего на цуна. При Приведя Манхао, этот практик в ужасе пустился в бегство» знахом пальца Манхао наслал на него восьмой заговор заклинания демонов и пригвоздел к месту. В следующий миг мир перед его глазами заслонила ладонь Манхао. Поиск душе прозвучало холодный, как зимний вечер голос Манхао. В следующую секунду пойманный практик погрузился в мир боли, его возресло, а потом он закричал.